Глава 14. Михаил. Утро после корпоратива. Настолько мерзотно Михаил не ощущал себя ни разу в жизни. И вовсе не от отвратительного похмелья, больной головы и жуткого запаха изо рта, хотя и это все не радовало. Нет, сильнее всего его выбивало из себя то, что он умудрился нагрубить Оксане. Удивительно. Но если с женой Михаил давно не следил за языком, ему было безразлично, как и в каком тоне он с ней разговаривает, то обижать своего секретаря совсем не хотелось. Таня хотя бы заслужила подобное обращение, а Оксана не сделала ему ничего плохого, чтобы он тут оскорблял ее с утра пораньше. Михаил медленно, держась за голову, встал с кровати. Огляделся, пытаясь сообразить, где здесь может находиться ванная. Подумал, что ближе к коридору, и побрел туда. В ванной скинул всю одежду, принял почти ледяной душ, почистив зубы пальцем и хорошенько прополоскав рот, вылез. И поморщился, осознав, что одеться решительно не во что. Вчерашняя одежда была мятой и несвежей, но не выходить же, как сани в одном полотенце на бедрах, как в прошлом любовном романе, пришлось напяливать трусы и брюки, благо ни на том, ни на другом Михаил не обнаружил следов рвоты или какой-либо грязи. И за это, как и за то, что он вообще остался жив, надо было благодарить Оксану. События последних дней, особенно атмосфера у него дома, изрядно подействовала на психику, и накануне Михаил, закрывшись на корпоративе в ВИПке, Наклюкался почти как в тот день, когда узнал правду о Маше. Тогда он еще наивно думал, что это была первая и единственная измена Тани. Знал бы, что не первая и не единственная, наверняка в петлю бы полез. А теперь уже было все равно. Сейчас его беспокоили дети. Юра с неприятием матери, Маша с лишним весом и игрой в семью. Надо каким-то образом затащить к психологу хотя бы ее. Но как? Не насильно же вести, она просто не будет разговаривать. И если бы только с психологом, но и с Михаилом тоже. Необходимо мягко уговорить, но у него не было ни одной идеи, как это сделать, и посоветоваться было не с кем. Ближайшие друзья все женаты на нормальных женщинах и считают Таню такой же, как их жены и посвящать кого бы то ни было в подробности их странной семейной жизни... Нет, Михаил не мог. Он вообще никому и никогда не рассказывал о том, что делала Таня. Да, бухать в одиночестве не было выходом, и Михаил это понимал, но у него просто не выдержали нервы. Последнее, что он помнил, как, прихватив бутылку с остатками коньяка, побрел прочь из ресторана. По дороге удивительным образом никого не встретил, кроме охранника на входе, который попытался его окликнуть, сказал что-то про одежду, но Михаил только рукой махнул и промычал. «В машине». Он даже не подумал, что в подобном состоянии не сможет сесть за руль. Вышел, завернул за угол, напрочь забыв, где находится стоянка, отхлебнул коньяка, потом еще и еще... Кажется, после этого его стошнило, но в любом случае, где-то тут воспоминания и обрывались. Потом вспыхивали короткими и яркими образами, вот Оксана поддерживает его, чтобы не грохнулся, вот тащит к машине, вот пытается что-то ему сказать, сидя в салоне автомобиля. Нет, дальше пусто. Значит, где-то в такси он окончательно отрубился. Удивительно, как секретарь дотащила его до квартиры. Такая маленькая, такого здоровенного. А Михаил назвал ее непривлекательной. Тьфу ты, дебил! Он вздохнул и вышел из ванной, в одних брюках без рубашки, она все же была слишком вонючей, и направился на кухню, от чего то стараясь ступать потише, то ли чтобы не беспокоить лишний раз Оксану, то ли потому, что от малейшего звука начинала трещать голова. И эта самая голова затрещала сильнее, как только Михаил подошел к дверному проему, ведущему на кухню, и заметил, что Оксана стоит у окна и... кажется, плачет. «О, нет, черт, черт, черт!» Она действительно плакала, терла маленькими кулачками глаза, как ребенок, шмыгала носом, вздыхала... И от этого ее смешные волосы-пружинки вздрагивали в такт, словно тоже были расстроены. Михаил, ругая себя, на чем свет стоит, шагнул в кухню, и Оксана, моментально заметив его, напряглась, выпрямилась, кинула мимолетный взгляд, но тут же отвернулась. «На плите яичница, на столе кофе. К сожалению, от похмелья у меня больше ничего не имеется. Ешьте, пейте, а я пойду». Протараторила она слегка дрожащим голосом, попыталась прошмыгнуть мимо Михаила, но он не позволил, взяв Оксану за руку. «Простите меня ради Бога», — сказал искренне, испытывая дикий стыд при взгляде на ее красные растертые глаза. «Я не хотел вас обидеть». «Ерунда, забудьте», — выдохнула Оксана, дернула рукой, но Михаил держал крепко. «Не ерунда. Послушайте, не нужно». Она поморщилась, и он пришел в ужас, когда из-под зажмуренных век по щеке скатилась прозрачная слезинка. «Не врите, пожалуйста. Я все понимаю, видела же ваших. Вы просто сказали правду, я для вас непривлекательна. Я не обижаюсь, все в порядке». У Михаила чего-то безумно колотилось сердце. И еще очень хотелось обнять, по-настоящему обнять Оксану, утешить. «Сказать, что это все ерунда, неправда, а на самом деле...» Но он для этого был уже недостаточно пьян. «Оксанова ли...» Начал Михаил, стараясь все-таки придумать какие-то слова утешения, однако не успел. В дверь неожиданно позвонили.